51. Доктор Дар Гаал. Приписываемые дневники. Как говорится, кусок в горло не лезет. Еще бы он лез. Жуж Шаймар устроил цирковой трюк. Я и до того уж сто раз убеждался, что он авантюрист, каких на сфере мира еще поискать. Но сейчас попросту в ауте. Вначале мы более часа грузили на спины всю нашу поклажу. Со сдутыми лодками пришлось особо повозиться. Однако кое-как удалось. Правда, потом пришлось перераспределять нагрузку. Собаки-носильщики вязли лапами в песке. Пришлось снимать с животин лишнее и цеплять на себя и рабов. На гребень этой титанической дюны мы взбирались два с половиной часа. Чокнуться можно. Песок мелкий, попросту на диво. В других местах, допустим, на давно сгинувшем под бомбежкой курорте, Ему бы цены не было в старое время, когда в прибрежных водах туристской жемчужины еще можно было купаться. А тут выдувальщик сферы мира постарался, отгрохал пряжи к себе подстать. Может, он и вправду тут загорал, миллиард или сколько-то там лет назад, когда устал от трудов выдувания творения. А что, разлегся тут на дюне, ножки в океан, красота? Мы купаться не стали». Благо, Шаймар хоть до этого не додумался. Видимо, мысль о цирковом представлении тогда ему в голову еще не явилась. А то право, почему нет? Надо, б, следуя той же логике, еще устроить купание. Пусть бы команда белой субмарины полюбовалась издали, как нам здорово и безопасно у них под боком, под защитой четырех спаренных стволов. Тем более их собственная большая надувная лодка, что помогала нам с переброской добра, еще далече не отошла, так что оттуда вообще было бы все видно совсем ништяк. Но ведь и сейчас ничем не лучше. Это мы, пешком и увязая, добирались до кромки дюны черти сколько, снаряду башенного орудия достать до нас раз плюнуть. Лодка и так стояла километрах в двух от берега, но послать что-нибудь фугасное на лишние три ей плюнуть и растереть. Я уж думал, теперь, дотащившись до вершины, мы также не останавливаясь помаршируем к низу. Ведь всю дорогу, пока вверх лезли, думал не так о ногах увязающих и о сбитой с отвычки дыхалке, как о покоящейся в зоне видимости белой жути. Ведь только выдуващик знает, что может прийти в голову их безбашенному циклон-командору, или даже не в голову, Вдруг именно сейчас они наконец получили какую-то инструкцию из южноостровных штабов. А заодно доложились, что согласно указанию, примерно и без нареканий справились с поставленной задачей. По доставке к джунглям топожва ремеш законспирированной группы шпионов-исследователей. И готовы, мол, к новым задачам островного адмиралтейства, только свисните». Какая реакция будет у имперских островитян, и как отвиснут офицерские бакенбарды, когда вдруг выяснится, что никто на островах знать ни о какой разведывательно-ученой миссии не знает. Пожалуй, серия свежих воронок вдоль по пологому склону ненадолго украсит чудо-дюну. Песок месяца за два справится с этими оспинами, а заодно славно обработает наши раздробленные кости. Вышелушит их до блеска. Со временем может размельчить в песок. И станем мы частью этой титанической структуры, будем жить в ее неторопливом ритме. Долгое путешествие через большую сушу нам гарантировано. Однако вместо того, чтобы дойдя до вершины сваливать подальше, Жуж Шаймар устроил привал. А ведь большинству, наверное, так хотелось далее, в безопасность. Ибо все же для канониров лодки есть разница. Бить по цели в границах прямой видимости или по закрытой песчаной горой. В конце концов, южный монстр не линкор был их времен. У него может попросту не хватить снарядов обработать досконально весь обратный скат. Но Шаймар распорядился завтракать. Видимо, чтобы окончательно убедить, безусловно, наблюдающих подзорные трубы подводников, что мы свои в доску. «Для чего?» – спрашивается. Неужели мы собираемся Пользовать этих белосубмаринных Людоедов еще когда-нибудь? Словом, вот потому Кусок в горло и не лезет Завтракать сейчас на виду У южного монстра Это просто цирковой трюк У кого во время трюка Пища не будет вываливаться назад Хотя жрать-то должно Хотеться все же В процессе всего прошлого путешествия Мы пешком почти не ходили Тем более с поклажей И уж тем паче по песку.